Бездельниками я назвать их не мог. Каждое утро они отправлялись на спрайте в Кань, Ванс, сент поль в любой маленький городишка, где имелся антикварный магазин, чтобы вернуться с различными предметами из древесины оливы, лампами под старину, разрисованными фигурками святых, которые в магазине показались бы мне уродливыми или банальными, но я подозревал, что они прекрасно понимали, какому клиенту предназначалась та или иная покупка. Впрочем, не надо думать, что все их мысли занимала только работа. Они и расслаблялись. Как-то вечером я наткнулся на них в маленьком баре для матросов рядом со старым портом Ницы. Любопытство заставило меня заглянуть туда, ибо я увидел алый спрайт, припаркованный у дверей бара. Парочка... Развлекала юношу лет 18, судя по одежде матроса с корсиканского судна, что в этот вечер стояло в порту. Оба пристально посмотрели на меня, когда я появился на пороге, словно подумав, неужто мы ошибались на его счет? Я выпил кружку пива и ушел, а молодой, когда я проходил мимо их столик и сказал «Добрый вечер». После этого в отеле нам не оставалось ничего другого, как здороваться друг с другом каждый день. Получилось, что они меня допустили в свой узкий круг. Несколько дней время тянулось для меня так же медленно, как и для графа Рочестера. Он находился в банях госпожи Фуркар, лечился ртутью от сифилиса, а я ждал, Когда же мне перешлют черновые материалы, которые случайно остались в Лондоне. Я не мог отпустить его из бань до прибытия этих бумаг. Так что в период простоя наблюдение за парочкой стало моим единственным развлечением. Когда вечером или во второй половине дня они садились в спрайт, мне нравилось определять по их одежде, куда они собрались. Всегда элегантные Они умели, всего лишь заменив свитер, выказать свои намерения. Даже в матросский бар они отправлялись хорошо одетыми, но избегали ярких цветов. Если же путь их лежал к лесбиянке, хозяйке антикварного магазина в Сент-Поле, старались подчеркнуть свою мужественность шейными платками. Однажды они исчезли на неделю в самой поношенной одежде, И из этой поездки старший вернулся с синяком под правым глазом. Они сказали мне, что ездили на Корсику. «Вам там понравилось?» — поинтересовался я. «Настоящие варвары!» — ответил молодой Тони, как мне показалось с ноткой осуждения. Он заметил, что я смотрю на щеку Стивена и быстро добавил. «Несчастный случай в горах!»